Глава четвертая. Кейлан Шетт Я думаю, что принцессу Изабель нужно искать среди студенток боевого факультета. Учитывая направленность ее дара, огонь и воздух, при распределении она с наибольшей вероятностью попала бы именно туда. Я старался говорить ровно и слегка отстраненно, но внутри буквально кипело от злости. Что эта девчонка о себе возомнила? Это ее «у меня» с «ним» просто нереально вывела меня из себя. Словно именно она, известный архимаг, сотрудник тайной канцелярии, за плечами которого огромный опыт, а я – вчерашний студент, непонятно каким образом получивший звание магистра. Кстати, нужно проверить, а действительно ли она находится здесь на законных основаниях и имеет право преподавать». С одной стороны, у меня не было причин сомневаться в словах ректора Анро, утверждавшего, что Лайза Кирей отличный специалист. С другой, она абсолютно не соответствовала моим представлениям и общепринятым канонам о том, какими должны быть магистры защитной магии. Хрупкая, среднего роста, с длинными каштановыми волосами и наивными фиолетовыми глазами. Эта девушка больше походила на одну из студенток. Чем на опытного преподавателя. Ее вчерашнее поведение тоже не внушало мне доверие, слишком легкомысленное, порывистая и несдержанная, слишком проблемная и. живая Лайза и Кирей не была похожа на тех, кто мог бы часами сидеть за учебниками или сутки напролет отрабатывать защитные заклинания. Так каким же образом она достигла таких успехов в изучении и использовании защитных чар, которые требовали усидчивости, сосредоточенности, холодного расчета и безукоризненной точности? Чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что произошла какая-то ошибка. Но уже через минуту мне пришлось кардинально пересмотреть сделанные выводы и признать, что я, кажется впервые за долгое время кого-то сильно недооценил. Один короткий взгляд фиолетовых глаз, брошенный в мою сторону, едва уловимое движение тонких пальцев, и вокруг меня заискрила магия, сплетаясь в абсолютный щит. Мир сразу же выцвел и лишился звуков и запахов, а я застыл каменным изваянием, пытаясь понять. Ха! «Могла наша служба пропустить мага, способного творить подобные заклинания невербально?» Конечно, я мог бы развоплотить этот щит за несколько секунд и сразу же задать девушке все свои вопросы, но мне почему-то показалось, что это не простая демонстрация силы, а искренний порыв, имевший совсем иную цель. И я решил немного подождать, не сводя пристального взгляда со своей новой соседки. Как оказалось... Интуиция меня не обманула. Лайза, убедившись, что я ничего не слышу, но спокойно жду развития дальнейших событий, перевела взгляд на дракона и сердито сложила руки на груди. Возможно, зная она о том, что я легко могу читать по губам, не была бы столь откровенна. Но она не знала. «Это что, очередная месть?» Практически прорычала магистр Экирей, глядя в глаза ректора Анро а ее фамильяр поддержал ее злобным шипением. «Тебе показалось мало вынудить меня взять под опеку самых проблемных студентов, и ты решил добавить к этому сотрудничество с этим высокомерным, самовлюбленным, агрессивным и абсолютно невозможным мужчиной?» Она замолчала на мгновение, прикрыв глаза, и шумно выдохнула, пытаясь успокоиться. А я почувствовал себя по-настоящему уязвленным. Так вот, значит, что она обо мне думает. Да, наше знакомство началось не слишком удачно, но не настолько же. Это оказалось неожиданно неприятно. Я не мог объяснить даже самому себе, почему меня задели ее слова, ведь эта девушка была для меня никем. Но слетев с ее губ, они всколыхнули болезненные воспоминания, заставив меня поморщиться от застарелой боли. Тем временем ссора, невольным свидетелем которой я стал, набирала обороты. «На какой месте ты говоришь?» — вскинул брови дракон. «Ой, только не надо делать вид, что не понял. Или хочешь сказать, что спокойно отнесся к тому, что три года назад я сбежала, так и не заключив с тобой помолвку? Тогда к чему был этот ультиматум с вынужденным кураторством шестой группы?» — сверкнула глазами Лайза. «Поверь, если бы я действительно хотел на тебе жениться, меня бы даже твоя тетка не остановила». Начал злиться Себастьян. «Я не чувствую в тебе пару, и тогда приехал лишь из уважения к твоей бабке, мечтавшей наградить меня своим сокровищем». «Что же касается шестой группы? Разве по-другому ты бы согласилась? У меня просто не было выбора. Другие преподаватели скорее уволились бы, чем взяли на себя это бремя». Несколько мгновений Лайза сверлила его презрительно злым взглядом, а потом выпалила. «Ну и скотина же ты, Себастьян!» И, развернувшись, бросилась к выходу. А я, наконец, развеял сотворенный ею щит и выжидающе посмотрел на приятеля. «И что это сейчас было?» Ректор Анро пожал плечами и рассеянно провел ладонью по темным, чуть вьющимся волосам. Сейчас он выглядел гораздо старше своего возраста. Я, пожалуй, впервые за все время нашего знакомства увидел сеточку морщин у его глаз и скорбную складку у губ. По драконьим меркам Себастьян был еще достаточно молод, учитывая среднюю продолжительность их жизни. И мне вдруг стало интересно, какой груз забот довел его до такого состояния за каких-то полгода, что мы не виделись». На лице приятеля отражалась глубокая задумчивость вкупе с легкой досадой. Взгляд пронзительно-зеленых глаз с вертикальным зрачком, обычно острый как бритва, сейчас выражал лишь бескрайнюю усталость. — Знаешь, Кей, три года назад я думал, что все будет намного проще, — неожиданно сказал он, и я навострил уши. «Думаю, стоит начать с того, что почти сотню лет назад я познакомился с очень сильной ведьмой. Она была просто невероятной, красивая телом, сильная духом и свободная душой. Сьера шла по жизни с высоко поднятой головой и не подчинялась ни богам, ни самому хаосу. «И что же между вами произошло?» Вскинул брови я, впервые слыша столько эмоций в голосе этого мужчины. И я, как и многие глупцы до меня, решил, что влюбился в нее. Хмыкнул Себастьян и потер рукой подбородок. И, конечно же, мне, как и тем идиотам, ничего не обломилось, и даже мое драконье упрямство оказалось бессильно. Впрочем, оно и к лучшему, потому что, как оказалось, эту любовь я сам себе придумал. «Не буду пересказывать тебе всю историю наших непростых отношений», Скажу лишь, что мы так и остались с ней добрыми друзьями. А полвека назад Сьера исчезла. Анро надолго замолчал, погрузившись в воспоминания, а я попытался проанализировать то, что сейчас услышал. Не думаю, что дракон внезапно решил передо мной исповедаться, а значит, эта история имеет какое-то отношение к моему вопросу и, собственно, к магистру Экирей. Но какое... Об этом я его и спросил. «Ты, как всегда, проницателен», — одобрительно посмотрел на меня Себастьян. «Лайза — единственная внучка моей подруги. Когда несколько лет назад их семья попала в неприятности, Сьера сама нашла меня и попросила об услуге. Зная внучку, как свои пять пальцев, ведьма посчитала, что если я позову девчонку замуж, та сбежит, сверкая пятками». Да не куда-нибудь, а под крылок собственной тетки. те, которые уже много лет заведуют ведической школой, где точно будет в безопасности. И зачем же такие сложности? Не понял я подобного маневра. Почему Экерей сразу же не отправилась туда? Характер, пожал плечами дракон, такой же, как у ее бабки. Лайза не будет прятаться от проблем» скорее с огромным энтузиазмом ренится им навстречу, конечно, если они не грозят ей ограничениями свободы, как, например, замужество с драконом. Признаться, логики в этом я не увидел, но оно и не удивительно, ведь если бы мне удалось постичь мысли женщин и смысл их поступков, мне давно бы возвели памятник из золота в полный рост. Так, с помолвкой все ясно. «Твоей миссией было просто подтолкнуть девчонку в нужном направлении». «Наконец, — сказал я, — обдумав полученную информацию, — и Себастьян кивнул. Тогда каким образом Лайза и Кирей оказалась в Академии Тайн?» «Сиера мертва», — глухо обронил дракон и поморщился. «Анита сама попросила забрать племянницу, чтобы спокойно выяснить, кому и зачем понадобилось уничтожать их семью». «Семью?» – нахмурился я. «То есть родители Лайзы тоже нет в живых?» Ее мать погибла намного раньше, поэтому девушку воспитывали Сиера и ее старшая дочь. А кем был отец Лайзы, не знали даже они. Но факт остается фактом. Кому-то сильно помешали ведьмы рода и кирей. «Подожди-ка!» – зло сузил я глаза, складывая руки на груди. «И ты притащил девчонку». «Этот ходячий источник неприятностей в академию, где учатся несколько тысяч студентов, треть из которых – дети аристократов, ты в своем уме?» «Не горячись», – спокойно ответил Анро. «Никто не знает, что она здесь. И даже то, как она выглядит, мало кому известно. К тому же Лайза, в отличие от своих родственниц, родилась магом, видимо, в отца» и обладает лишь крупицами ведьмовской силы. Цель недоброжелателей вовсе не она. Ты хотя бы сам понимаешь, как влип. Я посмотрел на него, как на полного идиота. Что, если ты ошибся, если за ней придут? Я приставил ее к самой проблемной, но при этом самой сильной группе Академии. Уверен, не пройдет и полгода, как они споются. Лайза научит этих ребят защищаться. Они научат ее доверять кому-то, кроме себя. А в случае опасности ни она, ни студенты не дадут друг друга в обиду. Я все продумал. Все, кроме того, что в Академии Тайн может скрываться королевская дочь. Холодно напомнил я о том, из-за чего здесь оказался. И если из-за магистра и кирей она окажется в опасности, ты лишишься головы, который явно не пользуешься по назначению. «Давай не будем заранее паниковать», — спокойно ответил Себастьян, хотя я видел, что внутренне он напрягся. «Конкретно в шестой группе принцессы Изабель нет и быть не может, а остальных студенток вы, сообща с Лайзой, проверите очень быстро. Надеюсь, что хотя бы в этот раз ты окажешься прав». Тихо сказал я и вышел, все же собираясь поговорить со своей временной напарницей, в шкафу которой, как оказалось, хранится больше скелетов, чем на складе тайной канцелярии.